Температура падает. Не знаю, как остальные ребята, но я в воскресенье люблю подольше поспать. В школу не нужно идти, спешить некуда. Раз в неделю можно поваляться в постели. Ничего плохого в этом нет, я думаю. Как раз на другой день было воскресенье, но я почему-то проснулся рано. Солнышко еще не взошло, но на дворе уже было светло. Я решил полежать еще немного и вдруг вспомнил про инкубатор. Меня как будто подбросило на постели. Я быстро оделся, побежал к Мишке и принялся звонить у двери. Мишка сейчас же отворил дверь и зашипел на меня. Тс! Всех перебудешь! Утро, а он тут трезвонит, как угорелый! Он был еще не одет в нижней рубашке и босиком. Но ведь ты уже встал, говорю я. Встал! буркнул Мишка. Еще и не ложился. Почему? Да все из-за него, из-за инкубатора. А что с ним случилось? Да все падает. Почему же он падает? Мы ведь его прочно установили. Да не инкубатор падает, голова. Температура, говорю, падает. А температура почему падает? Спрашиваю я у Мишки. Спроси у нее. Я лег спать, все было в порядке. Только я долго не мог заснуть. Все лежал и мечтал о цыплятах. Потом думаю, дай-ка пойду посмотрю, как там инкубатор работает. Прихожу на кухню, смотрю. Батюшки-матушки, с половиной градусов. Я поскорее подложил под лампу еще одну тетрадку. Подождал. Температура поднялась до тридцати девяти градусов. Ну, думаю, хорошо, что я не заснул, а то погибли бы наши цыплята. Решил посмотреть, что дальше будет. Сижу, значит, жду, час, значит, жду, два жду. Температура нормально держится. Мне надоело, понимаешь, без дела сидеть. Взял я книжку и стал читать потихоньку. Зачитался и забыл про градусник. Вдруг смотрю, снова тридцать восемь с половиной градусов. Опять на полградуса упала. Я скорее еще одну тетрадку под лампу. Температура опять выровнялась. Вот, видишь, сейчас пока держится. А что дальше будет, не знаю. Ты теперь ложись спать, а я по дежуре у инкубатора, предложил я. Куда теперь спать, говорит Мишка. Уже на дворе утро. Он вернулся потихоньку в комнату, принес свою одежду и принялся одеваться. Надел брюки, рубашку, зашнуровал ботинки, потом лег на кушетку и захрапел. «Ну, думаю, пусть поспит. Человек ведь не может так, чтоб совсем не спать». Я уселся возле инкубатора и стал следить за градусником. Потом мне стало скучно. Я взял книжку про птицеводство и стал читать, как нужно следить за инкубатором. В книжке говорилось о том, что если яйца будут лежать в инкубаторе неподвижно, то зародыши в них могут прилипнуть внутри к скорлупе. От этого получаются кургузы и кривобокие недоразвитые цыплята и даже задохлики. то есть совсем дохлые. Для того, чтобы зародыши не прилипали внутри к корлупе, яйца в инкубаторе нужно через каждые три часа переворачивать на другую сторону. Я поскорее открыл инкубатор и начал переворачивать яйца на другой бок. Тут Мишка проснулся, увидел, что я открыл инкубатор и как закричит «Ты что там делаешь, а?» Я испугался от неожиданности и чуть не уронил яйцо. «Ничего, — говорю. — Как ничего? Ты зачем инкубатор открыл?» «Сказано тебе, что нужно двадцать один день ждать. Может быть, ты думаешь, что цыплята на другой день выведутся?» «Ничего я не думаю», — говорю я, и хочу объяснить, что яйца нужно переворачивать через каждые три часа. Но Мишка ничего слушать не хочет и орёт во все горло. «Закрой», — говорят, — «что за наказание?» «Уж на минуточку заснуть нельзя. Чуть только заснешь, так он сейчас же в инкубатор лезет, чтобы посмотреть на яйца». «Да зачем мне на них смотреть?» — говорю я. Тут Мишка подскочил и закрыл крышку, но я все же успел перевернуть все яйца. На крик пришли Мишкины папа и мама. «Что тут за шум?» – спрашивает. «Да вот этот умник открыл инкубатор», – говорит Мишка. Тут я стал объяснять, что нужно переворачивать яйца, так как могут получиться задохлики. «Какие задохлики?» – кричит Мишка. «Почему у курицы не получаются задохлики?» Курица всегда переворачивает яйца, когда высиживает цыплят. — сказала Мишкина мама. — Откуда она знает, что яйца нужно переворачивать? Курица глупая, — говорит Мишка. — Не такая уж и глупая, — ответила мама. Мишка задумался. — А я ведь и сам видел, как наседка переворачивает яйца, — сказал наконец он. — Тут и я думал, зачем она ворочает их своим носом. Мишкин папа засмеялся. — Эх ты, — сказал он, — разве у курицы нос? — Ну, клюв, какая разница, нос или клюв?